«Мамочка, волченька, хвостик отморозил!» — все щукает быстроглазка Верочка. «Он лижется!» Прошли два угарных дня, две ночи. С Кетти что-то случилось. Да-да, что-то такое стрясло странное, загадочное. Какие-то игривые грезы во сне и наяву будоражили ее, как хмель. Ох уж эта масленица!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 «Гей-гей, Манечка, люди, ямщики, летите за цыганом-похитителем в погоню!» Кахы, ухмыляясь в бороду, по-цыгански ухает великолепный ферапонт и кони у крыльца. Стук-бряк в звонкое колечко у ворот, выходит она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 свистали в свистки с горошинкой, одноногий Федотыч даже брякнул из пушки, а вот дьякон услышит и вспомнит. Ах, чтоб его без задрал! А месяц с неба лукаво подмигивал бровями, знаю, мол, где дьякон. Да не больно-то скажу. Проскакали гладкой дорогой верст двадцать и свернули... К зверовой избушке-зимнику. Взмыленные кони пошли шагом, зимовье, приземистая избушка, с дымовым оконцем и низкой дверью. Звероловы коротают здесь долгие зимние ночи. Возле двери сухие дрова-смолье. Дьякон берет охапку, разводит в каменке. Огонь зимовье топится по первобытному, трубы нет. Идущий дым набивает избушку сверху донизу, нет сил дышать.